Соне показалось, что она вернулась на несколько часов назад, когда они с Алексом отбились от экскурсии и оказались в запертом коридоре. Но там хотя бы было сухо и довольно тепло, а теперь она почти по горло стояла в холодной воде. «Что нам делать?» — всхлипнула Соня. «Мы здесь скоро умрем от холода». «Ну, мы все же не в Северном Ледовитом океане, а в Средиземном море». — донесся из темноты фальшиво-бодрый голос Алекса. — И я попробую что-нибудь придумать. — Может быть, попытаться открыть люк? — Ну, на это рассчитывать не приходится. Они его снаружи наглухо закрыли. Точнее, задраили, как говорят моряки. Иначе они не оставили бы нас без присмотра. И тут в темноте появился конус яркого света. — Мне удалось протащить сюда свой фонарь, — сообщил Алекс, водя лучом по сторонам. — — Свет, конечно, это очень хорошо, — отозвалась Соня. — Если бы еще выбраться из воды... Кажется, та милая дама сказала на прощание, что здесь есть выход в соседнее сухое помещение. — Она наверняка соврала. — Ну, во всяком случае, какой-то люк здесь есть. Алекс осветил дальнюю стену помещения, переборку, как принято называть стены на кораблях, где действительно имелся большой круглый люк. «Ну что, попробуем его открыть?» Преодолевая сопротивление воды, он пробрался к дальней стене. Очевидно, лодка стояла под уклоном, и возле той стены уровень воды был гораздо ниже. «Скорее всего-то, блондинка нас не обманула. В соседнем отсеке нет воды», — проговорил Алекс и попытался повернуть рукоятку, вроде штурвала, которая имелась на люке. «Это что-то наподобие дверной ручки». Пропыхтел он, повиснув всем весом на штурвале. Чтобы открыть люк, нужно повернуть эту рукоятку. Но она, черт бы ее побрал, не поддается. Наверное, заржавела. Черт его знает, сколько лет простояла здесь эта лодка. Соня оттолкнулась, подплыла к нему и попробовала помочь, но и их совместных сил оказалось недостаточно. Нет ли здесь чего-то вроде рычага? Алекс посветил фонарем в разные стороны, потом осветил поверхность воды. По ней плавали какие-то деревянные обломки. Алекс подобрал обломок, который с виду казался более прочным, вставил его в штурвал и снова навалился всем весом. На этот раз штурвал заскрипел и сдвинулся с места – Дальше дело пошло лучше. Через несколько минут люк открылся, и спутники смогли перебраться в соседнее помещение. «Ну, здесь хотя бы нет воды!» — обрадовалась Соня. «Да, воды здесь нет», — пробормотал Алекс, обводя лучом фонаря новый отсек. «Но, кажется, здесь есть кое-что другое». Он подошел к левой стене и нажал на большую красную кнопку. В отсеке загорелся тусклый красноватый свет. «Это аварийное освещение», — проговорил Алекс удовлетворенно. И «Я знал, что где-то оно должно быть. Правда, его хватит ненадолго, но это все же лучше, чем ничего». «А здесь, случайно, нет аварийного отопления?» — жалобно проговорила Соня. «Мокрые майка и шорты липли к телу, и хотя здесь не было воды, у нее зуб на зуб не попадал». «Чего нет, того нет», — вздохнул Алекс. «Я понимаю, что хочу чересчур много», — грустно признала Соня. «Здесь мы хотя бы не в воде и при свете. Это уже гораздо лучше. Но что нам делать дальше?» Вдруг Алекс притянул ее к себе. «Ну-ка, раздевайся». «Что ты?» — забормотала Соня, вяло сопротивляясь. «Что ты себе вообразил?» «Нет, то есть, конечно, я тебе благодарна за то, что ты сумела открыть этот люк и нашел освещение. И вообще, но это еще не повод, и сейчас не самый подходящий момент». <свят> «Да у меня и в мыслях нет ничего такого», — фыркнул Алекс. «Я просто хочу тебя согреть. Видела бы ты, какая бледная». И он стащился, торопевший Сони майку и шорты, и принялся энергично растирать ее тело. Сначала Соня ничего не чувствовала, до того замерзла. Потом стала ощущать его сильные ладони. Теперь кожу уже жгло, а она все никак не могла согреться. «Больно!» — пыталась она сказать, но трясущиеся губы не слушались, и получалось только шипение. «Оставь меня, кожу сдерешь! Больно!» Но он всё тёр и тёр, не обращая внимания на её сопротивление. Тогда Соня собрала последние силы и оттолкнула Алекса. Она уже плохо соображала, и сил совсем не было, так что ничего не получилось. Тогда она укусила его в предплечье. Алекс вскрикнул и отпустил её, да так резко, что она упала на металлический пол. И тут же успокоилась, свернулась калачиком и закрыла глаза. «Эй!» Алекс подошёл и поднял её голову за подбородок. «Эй, посмотри на меня!» Не открывая глаз, Соня помотала головой. «Ой-ой-ой!» — -ой», всерьез забеспокоился Алекс. «Соня, очнись!» Дальше он начал делать странные вещи. Для начала снял свой гидрокостюм и остался в одних плавках, после чего рывком поднял Соню и прижал к себе, обхватив ее всю, подивившись про себя, до чего невесомо худенькое тело, в чем только душа держится, а когда в одежде, то и не скажешь. Выступает словно королева, голову высоко держит, смотрит с пренебрежением, как это говорили они в детстве. Нос сильно задирает, вот что. Вообще девушка с характером, причем плохим. Ох, как устал Алекс от таких женщин. Сейчас он устыдился своих мыслей, потому что Соне явно было плохо от переохлаждения. Он прижал ее к себе еще крепче, как бы охватывая своим телом и одновременно растирая ее ледяные руки. Соне в полузабытье привиделось, что пришел Егор и подарил ей на Рождество новую шубу. Он накинул ей на плечи мягкий, отлично выделанный шелковистый мех, и сразу же стало тепло и уютно. Соня счастливо засмеялась и потянулась Егора обнять, но руки были чем-то заняты. Точнее, кто-то их крепко сжал. Соня дернулась, чтобы освободиться, и пришла в себя. Ей было тепло и очень приятно, потому что плечи, спину и все, что ниже, грел Алекс. Соня поняла, что ей не хочется от него отрываться, вот только отпустил бы руки, а то больно. Но Алекс уже выпустил ее из своих объятий и повернул лицом к себе. — Ну, — спросил он, — тебе лучше? — Что ты сделал? — спросила Соня. «А, этот способ применяли раньше эскимосы на Аляске», — ответил он. «Если человек замерз, его нужно раздеть и положить в спальный мешок с женщиной. Тогда он начнется. а «А ты-то откуда про это знаешь?» «А я был на Аляске два года назад». «Очень интересно», — невозмутимо ответил он. Тут Соня осознала, что Алекс выглядит как-то непривычно. «Так вот в чем дело, на нем не было этого жуткого костюма». И шляпа. Он где-то потерял свою жуткую шляпу. Нормальный человек, подумала Соня, стараясь не рассматривать его слишком явно. Подтянутый, мускулистый, не намека на животик. Кожа гладкая, только не загорелая. Ах да, солнце боится. Вот уж странно, она, Соня, получает от солнечных лучей просто наслаждение и никогда не обгорает. Соня представила, как сидит на носу гулета, подставляя тело заходящему мягкому солнышку и невольно передернулась. «Что опять дрожишь?» Алекс подошел ближе и снова стал растирать ей руки и ноги. У него это получалось довольно ловко, так что скоро Соня почувствовала себя бодрее, кровь живее побежала по ее жилам, и она даже порозовела. «Где ты этому научился?» – спросила она, когда Алекса сделал передышку. «Я ведь занимаюсь дайвингом, а при подготовке на сертификат обязательно обучают приемам первой помощи, в том числе и простому массажу». Постепенно от простого растирания и разминания он перешел к более нежному поглаживанию. Соня расслабилась, в голове у нее поплыли неясные, но приятные видения. Она взглянула на Алекса с новым и неожиданным чувством. «А он вовсе не такой противный, каким показался мне при первой встрече. Пожалуй, даже симпатичный», — подумала она. И тут Алекс встал и потянулся. «Ну, кажется, опасность для жизни миновала». «Это точно», <связывая> — вздохнула Соня, приходя в себя. «А раз так», — продолжил он, — «то мне кажется, настало время поговорить». «Поговорить?» — переспросила Соня. «О чем? Мы на яхте очень много разговаривали». «Не заговаривай мне зубы». Скажи, чего хотят от тебя все эти люди? И что это за история с островом? Помнится, когда ты вернулась после неудачного полета на парашюте, ты рассказывала нечто совсем другое. — Ну, — замялась Соня, — не всегда и не всем стоит рассказывать о себе всю правду. У женщины всегда должна быть какая-то тайна, какая-то загадка. — Не вешай мне лапшу на уши, — Алекс сердито блеснул глазами. — Говори, в чем дело? Я должен об этом знать, чтобы правильно выбрать линию поведения. Ты что, не понимаешь, что все это очень серьезно? Этот тип в инвалидном кресле. Он, конечно, ненормальный. И сцену с акулами скопировал из какого-то фильма. Но акулы-то настоящие. И я понимаю, что он нас просто пугал. Но вдруг цепь оборвалась бы. Соня подумала, что тот тип вовсе не шутил, когда грозил скормить их акулам. Алекс не знал, что в этом деле имелось уже три трупа. Два несчастных грека с катера и тот долговязый подонок, которого убил Джон на острове. Ну, этот-то, конечно, получил по заслугам, его не жалко. Однако следовало кое-что рассказать Алексу. Ведь получалось, что это Соня втянула его в неприятности. «Ну, на самом деле, я и сама мало что понимаю», — призналась Соня, осторожно подбирая слова. «Когда я сходила на берег, на рынке местный мальчишка продал мне какую-то странную пластинку». Я была уверена, что это выброшенные деньги, и купила ее просто от жалости. Но потом, когда вернулась на корабль, очистила ее, и оказалось, что пластинка золотая, и на ней нанесены какие-то странные узоры. И потом этот коротышка Луиджи, еще с одним бандитом, пытался отнять ее у меня. Ну, там много всего было. В итоге я попала на остров, где жил странный человек. Он помог мне сбежать, при этом убил напарника Луиджи. «Просто приключенческий роман», — недоверчиво проговорил Алекс. «Трудно поверить». «Мне самой трудно в это поверить, но, судя по тому, как они суетятся, эта пластинка представляет для них большую ценность. Не стали бы они так беспокоиться просто из-за золотой безделушки, даже очень дорогой. И, понимаешь, мне кажется, они убили тех двух греков с катера, чтобы захватить меня прямо на парашюте, и чистая случайность, что эти уроды перерезали веревку и меня унесло». Чтобы не запутаться еще больше, Соня не стала рассказывать, чем занимался на острове Джон, и про яхту под названием «Риан», что стояла на якоре рядом с островом. «Кажется, тот человек в кресле называл эту штуку пайдзой», — протянул Алекс. «Ну да, вроде того. Если бы еще знать, что это такое...» «Как раз это я знаю. Пайдзо». Это знак, который давал своим чиновникам монгольский хан, что-то вроде мандата, причем золотую пайдзу получал чиновник или военачальник достаточно высокого уровня, не ниже генерала по нашей терминологии. — Ух ты! И что, эта штука действительно так дорого стоит? — Ну, наверное, довольно дорого, но не настолько, чтобы из-за нее переворачивать мир вверх дном. «Кстати, а теперь где эта пластинка? Действительно на том острове?» «Нет», — Соня невольно понизила голос. «Она была при мне, когда мы поплыли в эту пещеру». «Но сейчас ее нет». «Я потеряла ее под водой в том месте, где мы проплыли из коридора в большую пещеру. Ну, там, где валялись под водой ящики с американским военным оборудованием. Ну, помнишь, я еще выплыть не могла, и ты меня спас». Соня нарочно сказала это дрогнувшим голосом, чтобы он отвлекся и не стал ее упрекать, что он навлекла на них беду своей глупостью. Если уж ей так дорога эта штуковина, то не таскала бы на экскурсию, спрятала бы на гулете. У капитана, в конце концов, сейф есть. Как объяснить Алексу, что она просто не могла расстаться с пайзой что ее терзает какое-то странное чувство, что эта вещь предназначена ей и только ей? «Ну, значит, все, пиши, пропало». Алекс, похоже, не собирался ругаться. «Даже если мы благополучно выберемся из этого люкса, вряд ли мы найдем то место. Что ж, придется заняться более прозаическими вещами». Ненадолго замолчав, он занялся необычайно странным делом. Вскарабкался на стол и стал разглядывать какое-то устройство под потолком отсека. «Что ты там нашел?» — спросила Соня с интересом. «Здесь стоит серийный номер», — раздался сверху его приглушенный голос. «Это лодка UF-251». «Если ты считаешь, что мне все стало понятно, то глубоко ошибаешься. Эти буквы мне ничего не говорят». «Зато мне говорят», — ответил Алекс, слезая со стола. «Это дизельная подводная лодка образца 1965 года. Такие лодки уже лет 20 сняты с вооружения». «Ну и что? Понятно, что старье, но чем это может быть полезно нам с тобой?» «Сейчас поясню. Как я уже сказала, эти лодки почти четверть века назад сняты с вооружения, а Министерство обороны в Америке очень экономное. Оно старается продать все, что подлежит списанию, и десять лет назад несколько таких лодок выбросили на рынок. Одна из компаний, в которых я участвую, приобрела их». «Зачем?» – удивилась Соня. «Вы что, хотели создать собственный военно-морской флот?» «Разумеется, чтобы перепродать подороже. На всякую вещь можно найти покупателя, главное правильно искать». Алекс выдержал небольшую паузу, затем продолжил. «В принципе, мы планировали разобрать эти лодки и извлечь из них все ценные металлы, но по ходу дела на несколько лодок нашлись покупатели, которые заплатили за них довольно приличные деньги». Две лодки купила крупная турфирма, которая катает на них туристов. Знаешь, многим богатым людям надоело плавать и загорать. Они хотят острых ощущений. Например, почувствовать себя настоящим моряком-подводником. Одну лодку купил арабский шейх просто так, для своей коллекции. Еще одну лодку купила крупная кинокомпания. И к чему ты мне все это рассказываешь? Я понимаю, тебе приятно вспомнить выгодную сделку, но сейчас у нас есть дела поважнее. «Выгодная сделка здесь совершенно ни при чем», — оборвал ее Алекс. «Хотя ты права, а мы тогда неплохо заработали. А я тебе все это рассказываю к тому, что тогда я непосредственно занимался продажей лодок и осматривал их перед передачей покупателю и хорошо запомнил их устройство, расположение помещений». «Да!» — Соня оживилась. «И ты знаешь, где здесь есть второй выход?» «Второго выхода на подводных лодках не бывает», — строго ответил Алекс. «Подводная лодка — это не квартира в высотном доме и не китайский ресторан. А я-то уже обрадовалась». «Но из лодок этого образца...» — продолжил Алекс, не обращая внимания на ее реплику. «Вполне можно выбраться через торпедный аппарат». «Что?» — недоверчиво переспросила Соня. «Ты хочешь выстрелить мной, как торпедой?» «Ну, в общем, да. И не только тобой, но и самим собой, если тебе от этого будет легче». «Ни в коем случае!» — Соня в ужасе замахала руками. «Мы взорвемся! Мы разобьемся!» «Ничего с нами не случится!» — возразил Алекс. «Важно только в момент выстрела задержать дыхание, чтобы не захлебнуться, а потом быстро выгребать на поверхность. Ты каталась с горки в аквапарке?» «Ну да, конечно. Ну вот, здесь примерно такое же ощущение. Пролетаешь по темной трубе и ныряешь в воду. Ну, может, немножко быстрее. Вот мне будет намного сложнее». Мне нужно будет выстрелить самим собой, а для этого придется воспользоваться таймером. — Ладно, — решилась наконец Соня. — Я согласна. — Где этот твой аквапарк? Алекс задумался, что-то припоминая. Потом нашел на полу свой костюм и напялил его, слегка поморщившись. — Одевайся. Он кивнул Соне навалявшуюся одежду. — Не буду я надевать эти тряпки, — передернулась она. — Они грязные и мокрые. Все равно сейчас в воду. «Лучше на день», — усмехнулся Алекс. «Понимаешь, там такой напор, что с тебя эти твои веревочки мигом слетят». Он показал на тоненькие полоски бикини. «И вылетишь ты на поверхность в очень пикантном виде. Я, конечно, ничего не имею против. Но вдруг мы кого-нибудь встретим? Или ты женщина без комплексов?» «Господи, за что мне все это?» — простонала Соня, подбирая с пола то, что когда-то было шортами, купленными в дорогом магазине. Алекс отыскал в глубине отсека маленький люк, открыл его и пролез внутрь. «Давай сюда!» — донесся его приглушенный голос. Соня пролезла за ним и оказалась в узком коридоре, скорее в туннеле, по которому тянулись какие-то провода и трубки. Туннель был такой низкий, что даже Соня не могла выпрямиться во весь рост, а высокий Алекс мог здесь стоять только на четвереньках. «Это должно быть где-то здесь». Барматалон, двигаясь вперед на локтях и коленях. «Ага, вот оно!» Он откинул еще один лючок, за которым находилась совсем уже узкая темная труба. «Точно, это здесь!» пропыхтел он, отползая в сторону от люка. «Полезай сюда!» «Ты хочешь, чтобы я пошла первой?» испуганно проговорила Соня. «Но ты же мужчина! Ты должен проверить это на себе!» «Ты не сможешь разобраться с управлением торпедного аппарата. Я и сам не уверен, что смогу!» «Не уверен? И все равно посылаешь меня туда? А ты знаешь, что опыты на живых людях запрещены Женевской конвенцией? Ладно, хватит болтать!» – строго отрезал Алекс. Соня вздохнула и полезла в трубу. Уж очень не хотелось ей оставаться в железном гробу, особенно если учесть, что рано или поздно их тюремщики вернутся, и после неудачи на острове настроение у них будет не самое лучшее. Соня протиснулась в трубу и улеглась в ней ногами вперед, прижав руки к туловищу. «Ничего не бойся», — напутствовал ее Алекс. «Самое главное, когда тебя вытолкнет из трубы, задержи дыхание. Вспомни, как ты делала это в аквапарке». «Ничего, не бойся», — в полголоса передразнила его Соня. «Тобой будут стрелять из пушки, а ты просто задержи дыхание». Алекс ничего ей не ответил. Скорее всего, он ее просто не услышал. «Отвратительный, равнодушный тип!» Люк захлопнулся, и Соня снова, не первый уже раз за этот день, оказалась в полной темноте. Только сейчас она была одна и, кроме того, ждала, что ею выстрелят, как снарядом из пушки. Она зажмурилась от страха, тем более, что все равно ничего не видела, и принялась считать про себя. Досчитав до 250, она уже решила, что у Алекса ничего не вышло, торпедный аппарат сломался и выстрел отменяется, как вдруг что-то грохнуло, уши заложило, как в самолете, в ту же секунду ее подхватила волна плотного горячего воздуха, и она понеслась вперед, как пуля из ружья. «Ничего себе аттракцион!» Подумала она и едва успела задержать дыхание, как давление воздуха вытолкнуло ее в воду. Темнота вокруг превратилась в знакомый зеленоватый сумрак, в котором рассыпались во все стороны тысячи серебряных шариков, пузырьки воздуха, которые вместе с Соней вырвались из торпедного аппарата. Соня на мгновение растерялась, но тут же опомнилась и заработала руками, чтобы выплыть наверх, на поверхность воды. Беда была только в том, что она понятия не имела, где здесь вверх, а где низ. Со всех сторон была одинаковая зеленоватая мгла. На какой-то страшный миг ее охватила паника, воздух в легких заканчивался, а она все еще была под водой. Но в следующее мгновение она сообразила, что вверх там, куда стремятся пузырьки воздуха, и поплыла за ними. Несколько сильных грибков И она вылетела из воды, жадно вдохнула воздух и огляделась. Она была на поверхности, но не в открытом море и не в пещере, а в длинном туннеле. С одной стороны этот туннель упирался в железную решетку, с другой уходил в темноту. К счастью, в этом туннеле было не совсем темно. На потолке через равные промежутки висело несколько светильников. Соня плавала кругами, дожидаясь Алекса и думая, что делать дальше. Время шло, а Алекс все не появлялся. Сонины часы давно уже не ходили, и она не знала, сколько времени плавает в этом туннеле, но не сомневалась, что прошло уже больше получаса, так что надеяться было практически не на что. «Наверное, он не смог справиться с этой системой и выстрелить самим собою с торпедного аппарата», думала Соня в отчаянии. «Хорошо, если он просто остался в лодке. А если погиб во время выстрела? Если его расплющило давлением воздуха, если его разбило о какой-нибудь подводный камень?» Она до дрожи, до судорог боялась остаться одной в этой подземной пещере, но это было не единственной причиной ее отчаяния. Сама себе в этом не признаваясь, Соня начала испытывать к Алексу симпатию, и вот теперь-то он и погиб. И вдруг на поверхности воды появился фонтан воздушных пузырей, а через секунду круглая голова с нелепо выпученными глазами. "Алекс, ты жив!" воскликнула Соня. "Ты выбрался, ты выплыл, как я рада!" но в следующую секунду она подплыла к своему спутнику и заколотила его по плечам как ты мог ты все не выплывала не выплывал я тут уже не знаю что передумала ты с ума сошла алекс оттолкнул ее и отплыл в сторону отфыркиваясь ты же меня утопишь потом отдышавшись обиженным тоном проговорил я выплыл как только разобрался с системой управления торпедным аппаратом думаешь так просто выстрелить самим собой попробовала бы ну извини — пробормотала Соня. — Я просто очень испугалась за тебя. — Дорогой, ну какой же ты умный! Так здорово все придумал! И она попыталась обнять его за шею и поцеловать. Ничего не вышло, потому что Алекс отстранился, и Сонины губы поцеловали соленую воду. От негодования она ушла под воду. Ну что же это за человек такой? Не мужчина, а полный кошмар. Соня захотелась оказаться где-нибудь далеко-далеко отсюда и больше никогда-никогда не видеть этого типа в ненавистном гидрокостюме. Но она тут же опомнилась. Под водой, что ли, сидеть? Нужно терпеть. Как бабушка говорила, Бог терпел и нам велел. Соня вынырнула на поверхность и бросила на Алекса незамутненный взгляд. «А где же мы теперь находимся? И самое главное, что нам делать дальше?» «Для начала хорошо бы выбраться из воды», — протянул Алекс. «Да, уж хотелось бы», — поддержала его Соня. «Я уже чувствую, что превращаюсь в рыбу. У меня начинают отрастать жабры». Алекс покрутился на месте, оглядываясь. «Так, в той стороне выхода нет. Точнее, он закрыт решеткой. С другой стороны, туннель слишком длинный. Доплыть до его конца у нас не хватит сил. Кроме того, мы не знаем, что нас ждет в конце этого туннеля». «И что же ты предлагаешь?» — капризно протянула Соня. «Я уже еле держусь на воде». «А вот там... Что это такое?» «Кажется, там есть лестница». Он показал на стену туннеля, не обратив никакого внимания на ее тон. Приглядевшись к стене, Соня разглядела на ней ржавые металлические скобы. Они поднимались к потолку туннеля как раз в том месте, где был закреплен светильник, поэтому Соня не могла разглядеть, куда ведет эта лестница. — Интересно, что там, наверху? — протянула она. — Что-то должно быть, — отозвался Алекс. — Раз есть лестница, значит, она к чему-то ведет. — Логично, — нехотя согласилась Соня. Она в несколько грибков подплыла к стене, ухватилась за нижнюю скобу и, пошарив ногой по стене, наткнулась еще на одну скобу. Перенеся вес тела на подводную скобу, Соня подтянулась и, наконец, вылезла из воды. Несколько секунд она просто наслаждалась ощущением твердой опоры под ногами. Затем полезла наверх. Алекс подплыл к лестнице и тоже начал карабкаться. Вскоре Соня добралась до потолка, и увидела круглый металлический люк с защёлкой. «Ну, что там?» — окликнул её снизу Алекс. «Какой-то люк!» — пропыхтела Соня, дёргая защёлку. «Сейчас... сейчас я его открою!» «Подожди, я это сделаю!» Алекс полез быстрее. «Я и сама могу!» — отозвалась Соня. «Что ты думаешь? Я совсем беспомощная?» «Я ничего такого не думаю. Просто неизвестно, что там за этим люком». Да уж не хуже того, с чем мы до сих пор имели дело. Защёлка поддалась, и люк откинулся. Соня просунула в него голову и огляделась. Впрочем, большой пользы в этом не было. Она увидела только темноту, едва освещаемую отражённым светом из туннеля и выступающие из этой темноты смутные тени. Отбросив страхи и колебания, Соня протиснулась в люк, откатилась в сторону и встала на ноги. Она находилась в темной комнате. Не в туннеле, не в пещере, а именно в комнате. Она чувствовала это по каким-то едва уловимым признакам, по отсутствию эха, по едва заметному сквозняку, по смутным теням. Повертев головой, она увидела совсем близко тускло-горящую красную лампочку. Эта лампочка не освещала комнату, а только притягивала к себе взгляд, как горящий в темноте глаз или как кнопка лифта. Кнопка! Это и была кнопка! Соня протянула руку и нажала ее. В ту же секунду комнату залил ослепительный свет. Соня зажмурилась, выждала несколько секунд, открыла глаза и увидела нацеленный на нее ствол пистолета. Седоватый человек лет сорока пяти улегся поудобнее, направил бинокль на белоснежную яхту и приготовился к долгому ожиданию. Сейчас его позиция была не очень удобной, солнце светило прямо в глаза, мешая смотреть, но с этим ничего не поделаешь. Он давно облюбовал этот наблюдательный пункт, отсюда яхта была хорошо видна, а сам он отлично укрыт краем скалы. Он прятал поблизости всю свою аппаратуру и не хотел менять позицию из-за неудачного освещения. Он уже две недели следил за этой яхтой и пока безрезультатно. Впрочем, в его работе самым главным качеством было безграничное терпение. Иногда ему приходилось неделями ждать важного события, неделями следить за объектом, ни на секунду не утрачивая внимания, не отвлекаясь. Это требовало необыкновенной выдержки, но что-что, а выдержка у него была. Кроме выдержки... У него были отличное зрение, прекрасная физическая подготовка и отменная репутация. А вот чего у него не было – это имени. То есть в процессе своей профессиональной карьеры ему, разумеется, приходилось использовать какие-то имена, но это были только временные оперативные псевдонимы как одноразовые латексные перчатки, которые выбрасывают, как только в них отпадает необходимость. Так, сейчас он называл себя Джон Джонсон. Очень удобное имя, совершенно безликое. Чтобы солнце так не мешало, Джон немного сместился влево и слегка передвинул бинокль. В это время из-за дальнего мыса показался катер. Возможно, это всего лишь тот человек, который каждый день привозил на яхту свежие продукты и рыбу, но Джон на всякий случай приготовил камеру с мощным длиннофокусным объективом. Он тщательно настроил объектив камеры, навел его на приближающийся катер и снова вгляделся в него. «Нет, это был не тот катер, который он видел ежедневно. Этот был значительно больше и мощнее». На носу катера стоял человек в черном костюме, нелепом в этот жаркий день, но самое главное — на груди у него висел короткий автомат. Определить марку этого автомата с такого расстояния было сложно, но Джон не сомневался, что это серьезное оружие — американский Ингрэм или израильский УЗИ. Значит, случилось то, ради чего он уже две недели торчит на этом острове. Катер подошел к яхте, мотор затих. Человек на носу принял швартовочный трос, закрепил его, взобрался по трапу на палубу яхты. Обменявшись приветствием с дежурным охранником, огляделся по сторонам и подал сигнал. Только тогда из каюты катера вышел человек в длинном белом одеянии с клетчатым платком на голове. Никаких сомнений не осталось. Это был Саид. За ним шли еще два охранника в черном. Джон задержал дыхание и начал фотографировать. Вот Саид в сопровождении охранников прошел на нос катера. Вот он перебрался на трап и ловко вскарабкался на борт яхты. Его охранники встали по сторонам. Джон делал снимок за снимком. Открылась дверь роскошной надстройки, и на палубу яхты вышел толстый человек в белом льняном костюме. Хозяин яхты — русский миллионер Вишневский. Даже с такого расстояния Джон хорошо разглядел его потную лысину и ослепительный блеск золотых украшений. Толстая цепь на шее, браслет на правой руке, золотые часы на левой. Значит, его долгое сидение на этом богом забытом острове не было напрасным. У Саида с Вишневским действительно есть общие дела, и его задача — получить неопровержимые доказательства. Вишневский подошел к Саиду, протянул ему руку, потом они обнялись, как старые друзья. Джон лихорадочно фотографировал, делал снимок за снимком, и вдруг боковым зрением уловил какое-то движение рядом с левой рукой. Скосив глаза, он увидел змею, покрытую мелкой сеткой зеленовато-коричневых узоров. Сетчатая гадюка! самая опасная в здешних местах! Змея приподняла голову, уставила на человека свой холодный, немигающий взгляд. У всех людей есть свои слабости, даже у самых сильных. Ахиллесовой пятой Джона были змеи. Он их боялся, боялся до судорог, до обморока, и ничего не мог поделать с этим врожденным, подсознательным, иррациональным страхом. Змея зашипела, подняла голову еще выше, приняла угрожающую позу. Джон вздрогнул, откатился, выронив камеру. Правда, он быстро взял себя в руки, немного отполз, стараясь не рассекретить свой наблюдательный пункт, подобрал фотоаппарат и бинокль. Змея тем временем отползла, решив не связываться с ним. Джон снова настроил свою оптику и навел ее на палубу яхты. Внешне все было точно так же, как прежде. Однако, приглядевшись к людям на палубе, Джон заметил, что место двух охранников Саида... Заняли люди Вишневского. Такие же тёмные костюмы, такие же автоматы на груди, однако нет той звериной пластики, нет той напряжённой и опасной повадки, которая роднит этих людей с самыми опасными ядовитыми змеями. Где же охранники Саида? Может быть, ушли в каюту отдохнуть и выпить по бокалу, доверив охрану своего шефа людям Вишневского? Нет, на Саида это не похоже. Он не доверяет никому, кроме своих людей. Джон осмотрел все уголки палубы, осмотрел катер, там их тоже не было, и тут он заметил, что на другом борту яхты, на том, который он не мог видеть со своего наблюдательного пункта, два матроса стоят возле подъемных талей. Лебедка заработала. Джон все понял. Когда он шарахнулся от змеи, видимо, на какое-то мгновение утратив самообладание, то выставил бинокль или объектив камеры из-за скалы. Оптика блеснула на ярком солнце, и кто-то из охраны Саида заметил этот блик. И теперь они хотят незаметно спустить лодку, подплыть к острову и проверить свои подозрения. Его догадка подтвердилась. Маленькая надувная лодка с мощным мотором и двумя охранниками на борту отделилась от яхты, однако пошла не к острову, а к ближнему мысу. Все ясно, они хотят обмануть его, свернут за мыс, а там изменят направление, обогнут остров и высадятся на его дальней стороне. Что делать? Придется уходить. Наблюдательный пункт провален. «Правда, он сделал главное» зафиксировал контакты вишневского с саидом и даже сделал несколько четких снимков этим снимкам цены нет правда были еще кое какие планы но всегда нужно знать когда следует остановиться джон вынул из камеры карту памяти а сам аппарат и остальную технику сложил в водонепроницаемый контейнер отвалив от скалы ничем неприметный обломок нашарил за ним углубление спрятал в него контейнер и положил обломок на место затем Стараясь не оставлять следов, спустился по крутой тропинке к берегу. Здесь и еще в одном тайнике он нашел акваланг. Переодевшись в гидрокостюм, спрятал в герметичный карман драгоценную карту памяти, надел акваланг, закусил загубники и бесшумно ушел под воду.